глава пятая. В пути, пока ехали в Царицын, ковалёв пристально изучал Миронова. Его интересовал этот редкий тип офицера. Высокая культура военных знаний, начитанность, трезвое понимание нынешней ситуации на Дону и в России вообще, и при этом какая-то молодая, не по годам, приподнятость души. Оптимизм внутренний, позволяющий строевику-офицеру выражаться в приказах и воззваниях языком студента и разночинца романтика. Такие люди в молодости обычно пишут стихи. Миронов, с виду суровый, сосредоточенный человек, писал их, по-видимому, до сих пор никому не показывая, конечно, заветной тетрадки. В инструкции по формированию красногвардейских отрядов своего округа Миронов писал «Поступающий отрекается от всех личных интересов, дает обещание безропотно переносить все трудности, не покидать отряда до полной победы революции. Вступившие подчиняется товарищеской дисциплине и исполняет приказы назначенных начальников. Партия большевиков-коммунистов должна не отказать делу создания отряда, выделив члена политического комиссара для политического воспитания товарищей. Сыны Донских степей. Ростов-на-Дону, 1973 год. Страница 140. Центральный государственный архив Советской армии. Фонд 1304. Опись первая, дело 478, лист 98. Тут можно было усмотреть некую литературность, которую Ковалев хорошо чувствовал, хотя и не мог прямо определить и назвать источник вроде полузабытого романа о Гарибальде. Сам Ковалев имел натуру более холодную, книг читал куда меньше. В основном это были книги, распространяемые в партийной среде. Видел странный налет романтизма в писаниях Миронова. И почему-то не осуждал, принимал как должное. Возможно, Миронов просто хорошо чувствовал и понимал свое время, настрой рядовых казаков. Железная колея дороги была запущена, вагон ковылял на стыках, словно телега по кочкам три слова всю но ехали они в отдельном купе, роскошь по времени необычайная, и за разговором не замечали дороги. Интересно, приехал хоть один контрреволюционер на этот ваш диспут, о котором вы упомянули в своем воззвании, спросил Ковалев, когда состав уже пересчитывал стрелки в Царицыне. Черт-то с два, хмуро сказал Мирон. За ночь до этого на хуторе убили председателя совета. Это, видимо, и было ответом на наш призыв. Те, кого можно было подозревать в убийстве, скрылись, конечно. Один умный старик так и сказал на хуторе. Помилуй, Филипп Кузьмич, какие теперь прения, когда из-за каждого плетня и бугра вовсю заговорили ружья. Пожалуй, верно. А сбор на хуторе дал что-нибудь? не полную сотню. Так же хмуро ответил Миронов. Пришла только самая беднота, угнетенный класс. Остальные такие же голые босые сидят дома в лопухах и ждут с неба манны небесной. А дождутся, видать, мобилизации по всей строгости. Добровольчество в армии неприемлемо, да и на практике уже изжило себя. Значит, договоримся так, Филипп Кузьмич, сказал Ковалев. Вы с Дорошевым и Трифоновым, как члены Донского военного комиссариата, пойдете к Снесареву, в главный штаб, доложитесь и договоритесь о вооружении и прочем. А я сразу в губком, а потом в исполком к Ерману. Думаю, Носовича сдвинем с места, выделит на разживу патронов и снарядов. На вокзале они разошлись, каждый по своему делу. Военрук всех вооруженных сил республики на Северном Кавказе, Снесарев, седовласый старик с лицом ученого-профессора, получивший по мандату Ленина широчайшие полномочия, но минимум средств и времени для предотвращения назревавшей катастрофы на юге, старался в эти дни внедрить хоть какую-то организацию в хаос, царивший повсеместно в войсках. Два комиссара штаба СКВО, в этот округ входили целиком три губернии, три казачьих области, старый партиец латыш Карл Зедин и урюпинский большевик Алексей Селиванов старались делать то же самое на передовых позициях, уже приближавшихся к Царицыну. После Дорошева и правительственного комиссара Трифонова говорил Миронов, подчеркнувший особо общую их мысль об отмене добровольческого начала в армии, мобилизации и борьбе с партизанщиной. Эти заботы касались его в первую очередь, как бойца и командира передовой линии. Он стоял, вытянувшись перед старым генералом, демонстрируя всем видом свою готовность подчиняться и выполнять приказы высоких штабов. Лишь бы эти приказы поступали, и были бы к тому хоть малые средства. Вы считаете, что выборность в армии тоже временное явление? С интересом спросил Снесарев и глянул тут на Трифонова, не столь военного, сколь партийного представителя с центра. Евгений Трифонов, уроженец Новочеркасска из неслужилых, омещанившихся казаков, Его первой политической кличкой в Ростове была Женька казак Еще с февраля был одним из организаторов рабочей милиции в Петрограде, членом главного штаба Красной гвардии. Но с приходом нового наркома и реорганизации военного управления, его как местного уроженца бросили на помощь Дон Ревкому. Он обязан был определять здесь политическую линию но и он умаявшись в этой полуанархической партизанской катавасии нечел нужным поправлять слишком уж откровенного службиста миронова вся эта демократизация в боевых условиях не приводит к добру сказал миронов армия зиждется на других основаниях на приказе и дисциплине кроме того в первое время мы особенно нуждаемся в вооружении и боезапасе. Между тем, начальник штаба Носович по-прежнему относится к нам как к самостийным партизанам. В старое время, говорят, казачьи части вообще не ставились на интендантское снаряжение, как иррегулярное, усмехнулся Снесарев. Да, но историческими примерами и уроками атамана Платова мы воспользуемся чуть позже, сказал Миронов. Когда наладим внутренние связи, окрепнем, развернемся как следует. Вы в каком чине были в старой армии, простите, спросил Снесарев? Войскового старшины, товарищ военрук. Подполковника, значит? Это хорошо. Теперь у вас очень большой участок под началом, целый фронт. Да-да, мы так и именуем ваше направление хаперско медведицкий фронт. Ну, хорошо. Как вы оцениваете нынешнее положение на территории Донской Республики? Снесарев аккуратно пригладил тонкой ладонью седой ежик на голове и приготовился слушать. Все чинно, как на уроке тактики в каком-нибудь юнкерском училище. Миронов обменялся взглядом с Эпполитом Дорошевым, сказал после некоторого размышления. Положение весьма сложное, особенно из-за утери Новочеркасска и Ростова. Казаки в силу своей инертности и поры сенокоса неохотно идут как в наше формирование, так и к Атаману Краснову. Именно поэтому, думаю, положение может решительно измениться в нашу пользу. Почему вы так полагаете? Генерал Краснов объявил всеобщую мобилизацию, от мало до велика, за уклонение расстрел или тяжелая экзекуция на сходе перед лицом хуторян. Этого казаки не потерпят. Они уже и доказали, кстати, что добровольно за белого царя или генерала воевать не будут. «Почему же тогда побелел, Дон?» – спросил военрук. «Причин много» вздохнул Миронов и снова обменялся взглядом с Дорошевым, уступая ему место как представителю Дон Ревкома. «Дон скорее не побелел, а позеленел», — сказал Дорошев. Но в том, что генералу Краснову удалось все же развернуть мятеж, есть свои причины. Главное, немецкая оккупация, созревший заговор, Ну и темнота основной массы казаков, которые отсиживаются по хуторам и не понимают всей опасности положения. Кроме того, политические причины объективного характера. Люди в станицах перепуганы и обижены анархией, распущенностью многих красно-зеленых отрядов, отступавших весной с Украины. Целый клубок причин, а между тем многие агитаторы. Всю вину теперь валят на консервативность казачества вообще. Вот в этом самая большая ошибка, горячо вмешался миронов К трудовому населению надо относиться как к безусловному союзнику. Тогда рухнет эта стена недоверия, что стоит еще между крестьянами и заезжим комиссаром и толкает их нынче то к генералам, то в займище отсидеться в чакане. «Это для меня очень важно», — сказал Снесарев. «Очень рад был познакомиться со всеми вами. Ваше предложение узаконим. Хотя мобилизация декретом еще не объявлялась, скажу все же, что сейчас в Москве разрабатываются проекты по укреплению уже существующей армии. Кажется, уже принят декрет о формуле торжественного обещания» говоря старым языком присяги при вступлении в ряды бойцов до получения всех этих приказов объявим частичную мобилизацию внутренним постановлением получите немного и боезапасов до лучших времен совещание в окружном комиссариате они вышли в уверенности что положение в ближайшие дни поправится хотелось этому верить У крыльца распрощались, и Миронов пошел искать давнего друга своего, Иллариона Сдобнова, о котором упоминал как-то Блинов. Выпала свободная минута повидаться со станишником, который еще в 906 году помогал ему поднимать Усть-Медведицкую и весь округ против позорной мобилизации казаков на полицейскую службу. Их и судили тогда вместе под Исаула Миронова и Сотника Сдобнова. Пришлось побегать по длинным коридорам губы с полкома, пока разыскал забитую в тылы комнатушку с чернильной надписью на клочке бумаги. КАС, секция. Здесь, как говорил Блинов, и обретался теперь Илларион Сдобнов. За столом в комнатушке увидел двух. Не сказать чубатых, но давно не стриженных мужчин в военных френчах, которые шумно выясняли какой-то вопрос, а за ними в углу исходил горячим паром большой, нечищенный, зеленоватый меди самовар. Под краном стояла фаянсовая чашка, до краев полная стекавшей водой. Тесно, неприглядно, а все же свои люди. Илларион, тот, что подстарше, потучнее, в тугих ремнях портупеи, привстал и удивленно заморгал черными, открытыми для всякой неожиданности, смелыми глазами. Летучим движением взбил упавший на левую бровь клок чуба. — Кузьмич! Боже ты мой! По-моему, с девятьсот не виделись, а? — На призыве, мельком, и в разных полках, на разных фронтах. Бросились навстречу друг другу, обнялись крепко. Миронов хотел даже оторвать подошвы Иллариона от пола, побороться, что ли, в искреннем восторге. Ведь какая минута была! Но попытка не удалась, потяжелел, а груз бывший Исаул. «Сколько, говоришь, мы не виделись?» — с повлажневшими глазами спрашивал Миронов. Издобнов что-то отвечал, понимая беспокойную натуру Миронова, за которым, бывало, не угонишься даже и на фронте. То он у Самсонова в армии, то колесит партизаном на волыни то оказывается на румынском фронте, а то бунтует полк и ведет его на дон поближе к родным плетням. Сидевший тут же другой казак, помоложе, со светло-русым пробором и небольшими лихо подкрученными усами, тоже привстал и со стороны рассматривал обнимавшихся друзей. В руках как бы позабыл старую фуражку с запыленным красным околышем и темным следом от кокарды. «По такому чрезвычайному поводу, Илларион!» Не заказать ли полдюжины шампанского? Вовсю развеселился Миронов, поглядывая на незнакомого дерзкими и холодноватыми глазами. Сдобнов отшутился. — Давай, Филипп Кузьмич, плиточного чаю налью. Не так уж ароматный, зато горячий, а? — Ты не смотри, пожалуйста, что мы в этой конуре сидим. У нас одно из самых бойких мест, И горячий самовар. Даже карамель есть, староцарицинская, из арбузного меда, брат. Живем, как у Христа, за пазухой. У вас-то слыхал совсем другие пироги и пряники. Полковник Денисов вас всех забежает. Конечно, пока такие люди, как Илларион, Сдобнов, будут отираться в канцеляриях, нас и будут колотить в хвост и в гриву, — сказал Миронов ответ Чаек попивает он тут, как купец первой гильдии, и спит, видно, тут же, на канцелярском столе, как какой-нибудь служащий агитпроп. А полковник Денисов, между тем, уже в генералы вышел, он у них главнокомандующий. Угадал, сплю на столе, шинели укрываясь. Но не взыщи, Кузьмич, надо кому-то и здесь быть, надо. В канцеляриях ныне-то как раз все и решается, притом люди идут со всех сторон. Вот, познакомься, пожалуйста, еще один большой красный командир без войска, но с огромными полномочиями, с верхнего хопра, из-под мужичьей Саратовщины, тоже полный георгиевский кавалер, под Харунжей, тут сдобнов кивнул гостю. макар герасимович Доложи по всей форме, пожалуйста, поскольку Миронов по положению старше нас с тобой, командующий фронтом. Филатов представился, коротко, внятно, с достоинством. Человек был явно с характером и некоторой культурой, как определил на взгляд Миронов, если не по воспитанию и грамоте, то по кругозору бывалого человека, служившего к тому же и в столице. Тот самый, из первого сводного? Горячо и заинтересованно спросил Миронов. Его удивили щупловатые плечи и тонкая в запястье рука, сумевшие показать на Невском проспекте баклановский удар шашкой. При жидковатом чубчике и тонких чертах лица никак не походил этот фронтовик, На того громилу вроде новоявленного кузьмы крючкова что изображался на революционных листовках времен февральской революции замахнувшимся кривой шашкой над царем и царской короной. — да вздохнул миронов припомнив эту листовку никак не пойму я друзья мои от чего не все-таки изображает нашего брата по нелепой традиции, вроде волосатых дикарей. На немецких гравюрах Платов ухудшенный вариант Пугачева, под скобочку. А он был граф, чистюля, в придворном камзоле, так сказать. репутации что ли? Или другие заботы этим художникам не дают разглядеть натуру? Умных людей ли у нас наперечет? Пили Чай с «Царицынской карамелью» обсуждали момент. Сдобнов вводил Миронова в курс обстановки на других участках фронта. Сейчас везде примерно одна и та же картина. Белые давят. Даже в Урюпинской, где пробовали утвердить большевистский совет сразу после февраля 17 го теперь идет ожесточеннейшая война с Дудаковым. Кто такой? Прапорщик, демагог. Сеет религиозный дурман и банду сколотил немалую, захватил окружную станицу и успел даже ограбить кассу Ревкома, 2 миллиона золота. Но сейчас Селиванов выбил его из станицы. Порядок восстановлен и золото вернули. Теперь вот свежие известия с хутора Дупляцкого из Михайловской станицы на хопре кивнул на Макара Филатова с усмешкой. — Ты послушай, Филипп Кузьмич, что они пишут-то, шутники? Вот у них постодавление станичного совдепа от 9 мая под председательством урядника Климова и уполномоченных от хуторов. А всего их аж 98 человек. Решили с наступлением в пределы донской области немецко гайдамакских банд и в связи с тем что слышите с тем что красная гвардия не соответствует своему назначению произвести мобилизацию в станицы тех годов которые укажет окружной исполком видал какие сознательные сами с усами могут а немца и учредилку, хоть она и в Жупане, на своей земле не потерпим. С тем Макар Герасимович к нам и прибыл, будем их вооружать. Филатову он тут же написал направление и ходатайство в главный штаб обороны. Тот козырнул на прощание. — Всего доброго, — сказал Миронов. Все с тем же пристрастным вниманием глядя на герои февральских дней в Петрограде. Надеюсь, еще понадобимся друг другу в будущих боях. Когда проводили Филатова, Миронов достал из кармана газету солдат революции» и показал Сдобнову. «Урядник Климов хлестко написал решение, а вот это объявление...» Случайно не ты редактировал? Срочно требуются охотники-кавалеристы и солдаты, чистые душой и верные защитники прав трудового народа от контрреволюционных провокаторов города царицына и его окрестностей. Казачья военная секция. Не слишком ли грамотно? Нет, это Иван Тулак. Он тут конным резервом заворачивает. Сам описал громотей. А чего плохого? Надо смотреть за этим. Всякая белая шкура поэтому будет судить о нашей грамоте и культуре, Иларион. Пожалуй, что так, кивнул Сдобнов. Я как-то об этом не задумывался, да и некогда было. Спустя время, когда иссяк разговор, Миронов оглядел коморку с обшарпанными стенами, и притихшим самоваром и прямо сказал другу. «Бросай, ларион к черту конторский стол, да приезжай домой, точнее сказать, на станцию Себрякова. Предлагаю должность начальника штаба. Добро?» «Не отказываюсь», — сказал Сдобнов. «Но сейчас надо еще здесь побыть, поработать. Ты слышал о новом декрете по казачьему вопросу? «Хороший документ Ленин подписал 1 июня. Мне только что звонили из Москвы. Надо этот декрет внедрить, чтобы привыкли к нему и не рисовали нас волосатыми дикарями, как ты изволил заметить. А потом уже махну к вам, Всебрякова. Твердо, да, придется, видно, еще воевать с Красновым. А я ведь и не по призыву в Красной армии, а доброволец, как и ты». Положение сейчас на развороте дел, и особенно трудное, Иларион. Не задерживайся, — просил на прощание Миронов. На крыльце было солнечно-ветренно, с Волги тянуло тленом ряски и тухлой рыбешкой. Друзья здесь задержались, навстречу им по ступеням поднимались двое в гимнастерках. Оба настороженно всматривались в лица, как бы старались не пропустить нужных людей. Передний кинулся к Миронову, затряс руку. Человек был определенно незнакомый ему, бледный и сильно исхудавший, как из больницы. — Товарищ Миронов, вы меня не узнаете. — Я Фролов, ваш станичник. С Салаевым мы ехали тогда вместе на съезд на Новочеркасск. А это товарищ Френкель, член Дон-исполкома. Знакомьтесь. У нас ведь беда такая, товарищ Миронов. Шли к вам, да не удалось. Контра это под Краснокутской. глушь на верхнем Чару. Погибли все наши товарищи. Фролова Миронов не знал. Но было неловко как-то сказать об этом прямо. Тем более, что известия о страшной смерти Петра Алаева, нелепом пленении самого Подтелкова, в последние дни нисходившие суст в Царицыне, принуждали к вниманию и участию. Пожал руку Фролову и Френкелю. — Были ведь там и тачанки, и пулеметы? — с недоумением спросил Миронов по сути не понимая, как мог хорошо вооруженный отряд уступить повстанцам. Он никого не осуждал, больше сокрушался о погибших людях и в особенности о близком ему алаеве Френкель, услышав фамилию алаева сказал с откровенным презрением «Соглашательство никогда не приводило к добру». Это именно ему и Мрыхину пришла в голову нелепая мысль договориться добром с фронтовиками, которые стали мятежниками. Сословные предрассудки взяли верх. И что касается Алаева, то он стал жертвой по собственной вине. — Не знаю, — сказал Миронов. Он был простоват по натуре слишком доверчив. Но даже и при этом, если бы он оказался во главе отряда, то, думаю, так не сплоховал бы. Там было что-то другое. «Был бы жив, так все равно следовало бы расстрелять по суду революционной совести», неуступчиво сказал Френкель. Он все еще переживал, видно, психическое потрясение от недавней опасности. «Быстрые вы слишком на расстрел-то!» желчно усмехнулся миронов это проще простого, но жизнь на этом не построишь. Хорошо, что подтелков отослал нас с сроном оттуда сказал фролов, желая разрядить возникшее напряжение в разговоре а то бы и мы качались на реях как говорится ждал наверное помощи подтелковто спросил догадливо обнов конечно но, как вы понимаете, ничего уже нельзя было успеть. Их казнили утром следующего дня. Миронов молча вздохнул, кашлянул, и, как показалось, слишком пронзительно, что-то не прощая, взглянул сквозь толстые стекла в глаза Френкеля. Теперь о погибших лучше уж ничего не говорить, по русскому обычаю, в том числе и об Алаеве. Козырнул, прощаясь, и быстро пошел по ступенькам вниз. Сдобнов последовал за ним.